Месяц спустя. «Так ты говоришь, он одурманивает моего сына каким-то зельем?» Валиде вот уже почти час допрашивала любимого пажа султана Ибрагима. «А еще черное колдовство, сиятельное Валиде», — понизил голос тот. «Но повелитель все равно недоволен. Даже чары джинджи-хаджи уже не действуют. Ему нужна новая наложница». «Та, которая заставит повелителя забыть обо всем, и которая будет покорна вам, Валиде», — вкратчиво сказал Исмаил. Турхан-султан давно не была в покоях повелителя. Султан ее больше не зовет. Мне кажется, время настало. «Кого я только к нему не посылала?» — раздраженно сказала Валиде. «Дольше, чем на одну ночь». Ни одна наложница в покоях у моего сына не задерживается. А Турхан-Хатум настолько осмелела, что дерзит мне. Уже вообразила, что она валиде. Я на все готова, чтобы поставить ее на место. Говори». Я заметил, что повелителю нравятся пышные женщины. «Я таких к нему и посылаю. Не учи, мать, мальчишка». Я лишь имел в виду, что султан заглядывается на одну из служанок, толстую эфиопку. Она похожа на слониху, сиятельная Валиде. Немедленно убрать, отослать в старый дворец. Как прикажет Валиде. И Чеглан склонился еще ниже. Но склонность султана можно поощрить. Если приелись все блюда, которые подают к столу повелителя, не подать ли что-нибудь экзотическое? Но под каким соусом, Исмаил? Валиде тоже умела шутить. В старом дворце есть наложницы, которые знавали лучшие времена. Старухи, понимающие толк и в плотских утехах. Если бы вы позволили... Позволило что? Привезти этих старух сюда. А я уговорю султана выслушать их. Якобы они знают тайны еще его деда». «Нет никаких тайн», — резко сказала Валиде. «Надо рожать шех Заде, как это делала я. Много шех Заде. Главная ценность женщины — это ее дети». «Так же думает и Турхан-Султан», — осторожно намекнул Исмаил. Валиде задумалась. Наконец она спросила... «И ты можешь найти такую наложницу, которая привяжет к себе повелителя, и будет мне верна и покорна, как овечка?» «Вам стоит только пожелать». «А ты не глуп». Она внимательно посмотрела на красавца и чуглана. «И что тебе нужно для этого, Исмаил?» «Деньги, сиятельная валиде. Только деньги». «Возьмешь, сколько нужно у моей казначейши. Ступай». Исмаил хотел было уйти, но вошел слуга с докладом. — К вам, Фатьма-Султан, госпожа. — Пусть войдет. Скажи дочери, чтобы прикрыло лицо. Здесь мужчина. Когда вошла сестра Султана, Исмаил отвернулся. Впрочем, сделал он это не слишком поспешно. Тесим султан частенько звала к себе любимого пажа-повелителя, делая Исмаилу щедрые подарки и добывая через него сведения о том, что происходит за закрытыми дверями султанских покоев. Валиде знала, что Ибрагим очень привязан к своему пажу и доверяет ему. Мать султана не могла этим пренебречь и всячески привечала Исмаила. Выходя однажды из покоев Валиде, он случайно столкнулся с Фатьмой Султан. Она была старшей сестрой повелителя, уже не первой молодости и трижды вдова. Все ее браки были политическими. Мужей Фатьмы Султан казнили, что было у султанов в порядке вещей. Великие визири в Османской империи менялись так часто, что, получив печать, они тут же делали схрон, пряча там золото и другие богатства, чтобы обеспечить своих детей». Исмаил во время короткой встречи успел заметить, что 30-летняя Фатьма-Султан все еще очень хороша. Она тоже задержала взгляд на стройном юноше. Исмаил неторопливо повернулся к султанше спиной. Она также не спеша прикрыла густой вуалью лицо. С тех пор они то и дело встречались в покоях у Валиде. Исмаил даже подумал, что Фатьма-Султан приставила Агу, чтобы за ним следить. И когда Валиде вызывала его, сестра султана тоже находила предлог для визита к матери. «Что ты хотела, дочка?» Тесим султан встала для того, чтобы обнять дочь. Исмаил успел бросить на Фатьму пламенный взгляд и заметил, как ее глаза повлажнели от волнения, а пышная грудь поднялась. Она трижды была замужем за стариками и всех их тайны ненавидела, подчиняясь воле братьев, то и дело выдававших ее замуж. С Фатьмой никто не считался. Султанши были во дворце топ-копы разменной монетой. Красавец Ичоглан взволновал Фатьму. Он был так молод и строен, с гладким, неиспещренным морщинами лицом, а главное, у него были необыкновенные глаза, зеленые, как море или как мятный щербет, который Фатьма обожала, сладости прохлада, нега и грезы. Все это обещали Фатьме прекрасные зеленые глаза юноши. Но как бы им сблизиться? Есть лишь один способ — возвысить Исмаила до невиданных высот, чтобы он стал пашой, ибо султанши — Могут выйти замуж только за пашу или бейлербея. Ступай, Исмаил, повторила Валиде. Она была озабочена тем, что услышала от любимого пажа своего сына. Я хотела взглянуть на новые ткани, мама. Фатьма Султан откинула густую вуаль и уселась на низкий диван в ногах у матери и подавила вздох. Исмаил ушел. Именно он интересовал Фатьму-султан, а вовсе не ткани и украшения. «Я прикажу, чтобы их принесли», — оживилась Валиде. Она была большой модницей. «Кто здесь только что был?» — как можно небрежнее спросила Фатьма. «И чугланы Бродима. «Он часто у тебя бывает», — заметила Фатьма. «Юноша не глуп и предан мне». «Хорошие слуги на вес золота!» — умненько заметила Фатьма. «Его надо бы приблизить!» Глаза у Фатьмы вспыхнули, и она торопливо отвернулась, сделав вид, что закашлялась. «Что с тобой, дочка?» — заволновалась Валиде. «Позвать лекаря?» «Нет, не надо. Лучше пусть принесут мне мятный щербет». «Ты успела заметить?» — рассмеялась вдруг Валиде. — Глаза у этого юного пажа такие же зеленые, как мятный щербет. Я уже старая и могу любоваться красивыми мужчинами без опаски разбить свое сердце. — Мама, ты все еще молода и прекрасна, — горячо сказала Фатьма. Кесим Султаны в самом деле все еще оставалась очень красивой женщиной. — Опасные глаза... Валиде внимательно посмотрела на дочь. «И сам он опасен, этот юноша. Но злого пса лучше посадить на цепь, на золотую цепь, и сделать его ручным». «Ну что там?» — нетерпеливо спросила она. «Где торговка, что принесла во дворец ткани? Нам с дочкой нужны новые платья».